Глава вторая. Мэдди. Второе июля, 1999 год. Дорогая Мэдди, сегодня мы вложили увядшие Маргаритки миссис Ханном меж страниц твоих детских книг. Ты сказала, что хочешь похоронить их как следует, потому что тебе их жаль. От твоего сочувствия у меня перехватило дыхание. Вот почему я развернулась и покинула комнату. Не из-за пыльцы, конечно, нет. Господи, я же флорист. Интересный факт. Маргаритки символизируют чистоту, новые начинания. Я надеюсь, что ты по-прежнему сострадательно, добросердечна и помнишь, что каждый день — это новое начало. С любовью навсегда, мама. Я отбросила обувь к стене. Дейзи вскочила со своей подстилки на подоконнике возле цветов, завиляла хвостом и принялась лизать пальцы моих ног в знак приветствия. По правде говоря, не самая девчачья ее привычка, но одна из наименее пагубных. «Чему я обязана этим неудовольствием, мистер Блэк?» Я сняла желтый пиджак. «У нас проблема!» Чейз погладил Дейси, прежде чем пройти в мою студию. «Казалось несправедливым, почти безумным, что я потратила столько слез и бессонных ночей, дабы примириться с фактом, что он никогда больше не будет просто стоять на моей кухне только для того, чтобы...» Ну, позволить ему вновь здесь находиться и выглядеть чертовски уместно. Будто ничего не изменилось. Но это неправда. Я изменилась. Чейз заглянул в холодильник, вытащил банку диетической колы, моей диетической колы, а затем, прислонившись к кухонному столу, открыл ее, и сделал глоток. Я пронзила его взглядом, задаваясь вопросом, не случился ли у него внезапный сердечный приступ. Он оглядел мое сжатое крошечное пространство, без сомнения оценивая изменения, привнесенные после его последнего визита. Новые обои, свежие простыни и наименее заметная, но тем не менее существующая, свежая вмятина в моем сердце, имеющая форму его железного кулака. Чейз включил свет. У меня один переключатель на всю квартиру, и тихонько присвистнул. Под неумолимым свечением светодиодов я заметила, что он растрепан и небрит. Глаза налиты кровью, а рубашка немного смята. Его стрижка за 200 долларов отчаянно нуждалась в подравнивании. Сейчас он совсем не походил на красивого безупречного по весу, коим горделиво себя считал. Казалось, будто мир наконец-то решил взвалить свою сокрушительную тяжесть на его славные плечи. Похоже, ты понравилась моей семье. Холодно признал Чейз, словно подобная перспектива была столь же маловероятна, как и существование единорога. Я направилась к нему и забрала диетическую колу. Из принципа сделала глоток и поставила банку на стойку между нами. И... «Мама никак не может перестать болтать о банановом хлебе, который ты обещала для нее испечь. Мечта моей сестры — стать твоей лучшей подружкой, поскольку ты связала ей ту шапку. А отец клянется, что ты женщина мечты каждого мужчины. Я тоже очень высокого мнения о твоей семье», — сказала я. И это правда. Семейство Блэков совсем не походило на то отродье, которое они по ошибке выпустили в мир. Они были милыми, сострадательными и гостеприимными, всегда улыбались и, самое главное, часто предлагали мне бокал вина. Но не обо мне, — добавил он с довольной ухмылкой, наводящий на мысль, что от неприязни в свою сторону Чейз получает особое удовольствие. Словно он достиг своей цели, разблокировал новый уровень в видеоигре. «Не о тебе», — коротко кивнула я. «Вот почему лестью ты ничего не добьешься». «Я и не пытаюсь ничего от тебя добиться», заверил он, выпячивая грудь. Отголоски его аромата, дерево, лосьона после бритья и мужчины проникли в ноздри, заставив меня вздрогнуть. «По крайней мере, не в том смысле, о котором ты думаешь». «Ближе к делу, Чейс. Я вздохнула, опустив взгляд и пошевелив, пальцами ног. Мне хотелось, чтобы он поскорее убрался отсюда, дабы я могла нырнуть под одеяло и запоем смотреть сверхъестественно. Единственное, что могло спасти сегодняшний вечер, это здоровая доза Дженсона Экклса в сочетании с невероятным количеством шоколада и импульсивными покупками в интернете и еще вино. Убила бы за бутылку, предпочитая, чтобы жертвой стал стоящий передо мной мужчина. «Есть проблема», — снова сказал он. «С ним она есть всегда». Я смотрела на него пустым взглядом, безмолвно призывая продолжать. Затем случилась самая странная вещь. «Он что? Вздрогнул? Чейз Блэк?» «Возможно, я забыл упомянуть при них, что мы расстались», — осторожно сказал он, переводя взгляд на Дейзи, которая в данный момент с восторженной собачьей улыбкой приставала к ножке дивана. «Ты что?» У меня закружилась голова, и я стиснула зубы. Прошло шесть месяцев. И три дня. И двадцать один час. Не то, чтобы я считала. О чем ты думал? Он потер костяшки пальцев о щетину, по-прежнему не сводя глаз с моего щенка. «Честно говоря...» — Я думал, ты поймешь, что отреагировала слишком остро, и вернешься. Будь я мультяшным персонажем, моя челюсть упала бы прямо на пол, а язык бы выкатился, словно красный ковер, врезаясь в дверь, через которую я бы позже вышвырнула Чейза, оставив в ней дыру в форме его тела. Судорожно вздохнув, я прижала пальцы к векам. «Ты шутишь? Скажи, что ты просто дурачишься!» «С моим чувством юмора я бы придумал что-нибудь получше!» «Что ж, надеюсь, что твой рассудок столь же прекрасен, так что можешь вернуться к своей семье и сказать им, что мы окончательно расстались!» Я вернулась к двери, распахнула ее, и тивком указала ему на выход. «Есть еще кое-что!» Чейз остался стоять на месте, небрежно засунув руки в карманы. У него в арсенале имелось несколько фирменных поз, чернилами отпечатавшихся на внутренней стороне моих век и сохраненных для дождливых дней с вибратором волшебная палочка. Чейз небрежно прислоняется бедром к неодушевленному предмету. Чейз опирается на верхнюю часть дверного косяка. Его бицепсы и трицепсы выпирают из-под коротких рукавов футболки. Чейз, засунув одну руку в передний карман, медленно раздевает меня своим сексуальным взглядом. По сути, у меня сохранился целый каталог бывших, доводящих до оргазма одним только внешним видом. Должно быть, я достигла совершенно нового уровня жалости. Я собирался рассказать им о нашем разрыве пару недель назад, но отец опередил меня с плохими новостями. Вот черт. «Суперяхта сломалась?» Я приложила руку к груди, изображая беспокойство. Ронан Блэк, владелец Блэк и компания, самого оживленного универмага на Манхэттене, вел волшебную жизнь, полную круизов, частных самолетов и грандиозных семейных торжеств. Тем не менее, беседа о людях которые так радушно приняли меня в своем доме, оставляла кислое послевкусие. У него рак четвертой стадии, простата. Уже поражены кости, почки, кровь. Он не ходил на скрининг. Мама годами умоляла его, но, думаю, отец не хотел неудобств. Излишне говорить, что это неизлечимо. Жить ему осталось три месяца. Чейз сделал паузу. По самому благоприятному прогнозу. Он сообщил новость сухо, сохраняя бесстрастное выражение лица. Его взгляд по-прежнему прикован к Дейзи, которая позабыла о диване и, раскинув лапы возле ног Чейза, умоляла помассировать живот. Он наклонился и рассеянно почесал ее, ожидая, пока я переварю новости. Его слова проникали в меня подобно яду, распространяясь медленно и смертоносно. Они поразили в самую глубь Тот тугой клубок беспокойства, который я хранила глубоко в душе. Клубок моей мамы. Я знала, что Чейз близок со своим отцом. Я также знала, что младший Блэк полон гордости и никогда не позволит себе сломаться, особенно перед тем, кто его ненавидит. У меня подогнулись колени. Воздух застрял в горле, отказываясь пробираться в легкие. Я сопротивлялась желанию сократить пространство между нами и обнять Чейза. Он бы воспринял мою теплоту за жалость, а я его не жалела. В шестнадцать лет я пережила потерю матери от рака груди после ее продолжительной борьбы с болезнью. Поэтому я понимала его состояние. Мне хорошо известно, что прощаться с родителями всегда слишком рано. И что наблюдать, как тот, кого ты любишь, проигрывает битву своему организму, причиняло столько же боли, сколько вспарывание собственного живота. Мне так жаль, Чейз. Неуклюжие и невесомые слова наконец сорвались с моих губ. Я вспомнила, как сильно папа ненавидел, когда ему говорили подобное. Какой толк от их сожалений! Айрис от этого не станет лучше. Затем подумала о маминых письмах. Обычно я начинала утро с одного из них и чашки крепкого кофе, но сегодня я прочитала два. Нотром чувствовала, что мне предстоит сложный день. И не ошиблась. Я надеюсь, что ты по-прежнему сострадательна и добросердечна. Интересно... Что бы она подумала о моем прозвище? Мученица Мэдзи. Та, кто всегда готова спасти положение. Взгляд Чейса переместился с Дейзи на меня. Он был пугающий пуст. Спасибо. Если я могу что-то сделать, можешь. Он быстро выпрямился, стряхивая с себя собачью шерсть. Я вопросительно склонила голову на бок. В первые дни после того, как отец сообщил нам эту новость, в моей семье царил полнейший хаос. Кэти не вышла на работу, мама не вставала с постели, а отец бегал туда-сюда, пытаясь всех утешить вместо того, чтобы позаботиться о себе. Это было, за неимением лучших слов, чертовски дерьмовое шоу. И оно продолжается. Мне известно, что Лори Блэк и раньше сталкивалась с депрессией. Но узнала я это не от Чейза, а благодаря подробному интервью, которое она дала журналу ВОК, несколько лет назад. Она откровенно поведала о своих самых мрачных периодах, продвигая некоммерческую организацию, в которой работала волонтером. Кэти, сестра Чейза, занимала должность директора по маркетингу в «Блэк и Компания» и была шопоголиком, что на деле менее мило и причудливо, чем звучит. Кэти страдала от сильных приступов, панических атак. Ее эпизоды включали в себя интенсивные, неконтролируемые походы по магазинам, чтобы избавиться от всего, что ее нервировало. Спонтанные траты позволяли ей немного легче дышать, но потом она всегда испытывала ненависть к себе. Это сроднее эмоциональному перееданию, только с дизайнерской одеждой. Собственно, так ей и поставили диагноз. Шесть лет назад Кэти впала в расточительное безумие после того, как ее бросил парень. Она потратила 250 тысяч долларов чуть менее, чем за 48 часов – полностью опустошила три кредитные карты, и Чейз нашел ее буквально погребенной, под горой коробок из-под и одежды в ее гардеробной, плачущей в обнимку с бутылкой шампанского. Чейз, должно быть, прочитал мои мысли, поскольку ринулся в наступление, напряженно удерживая мой взгляд. «Учитывая послужной список моей матери», не будет излишним предположить что она на прямом пути в страну депрессий когда я пошел проверить кэтти ее дверь оказалась заблокирована пакетами с Амазона. мне требовался жертвенный агнец чейс мой голос сорвался внутри зародилось чувство что я бедное животное которого вот вот Бросят в коптильню. Лицо Блэка ничего не выражало, тон оставался сдержанным. «Мне пришлось импровизировать на ходу, и я тоже сделал объявление». Он схватил банку между нами и отхлебнул, не сводя с меня глаз. Царила тишина. Мое сердце крутилось, как хомяк в колесе. Кончики пальцев покалывало. Паника сдавила горло. Я сказал им, что мы помолвлены. Я ничего не ответила. По крайней мере, не сразу. Схватив банку диетической колы, Я швырнула ее в стену, наблюдая, как расплескивается авангардная картина из коричневого шипучего напитка. Кому могло прийти в голову так поступить? Сказать семье, что помолвлен со своей бывшей девушкой, которой сам же изменил. А теперь он здесь, и будучи полнейшим придурком, который даже не соизволил извиниться, Небрежно сообщает мне эти новости. «Ах ты, стало только хуже!» чейс поднял ладонь. Его взгляд остановился на моем подоконнике, заставленном цветами в горшках разных оттенков, и на подстилке Дейзи. Как оказалось, объявление о помолвке стало именно тем, что доктор прописал. Для Блэков семья — божественный закон. Мама обрела новый повод для волнения, отвлекший ее мысли от папы и большой буквы «Р». И, похоже, в эти выходные у нас с тобой состоится вечеринка в честь помолвки в Хэмптонсе. «Вечеринка в честь помолвки?» — повторила я, часто моргая, и почувствовала признаки морской болезни. Словно земля подо мной раскачивалась, такт моему пульсу. Чейз кратко кивнул. «Естественно, мы оба должны присутствовать». «Единственное, что естественно», медленно произнесла я, ощущая в голове полнейший беспорядок, Это то, что ты бредишь. Ответ на твою невысказанную просьбу — нет. «Нет», — повторил он. Еще одно слово, к которому Чейз не привык. «Нет», — подтвердила я. «Я не пойду с тобой на вечеринку в честь нашей фиктивной помолв. «Почему?» – спросил он с искренним недоумением. И я поняла, что за все 32 года существования Чейс практически не сталкивался с отказами. Он красив, умен и так неприлично богат, что не смог бы потратить все свое состояние, даже если бы посвятил этому делу целую жизнь. А еще он имел завидное манхэттенское происхождение. В теории он слишком хорош, чтобы быть правдой. На деле же настолько плох, что рядом с ним тяжело дышать. Потому что я не собираюсь праздновать фальшивые отношения и обманывать десятки людей. И потому что пункт, по которому я оказываю тебе одолжение, находится в конце моего списка дел, где-то между пунктами «выщипать ресницы пинцетом и затеять драку с пьяным Сантой в метро». Я все еще держала дверь открытой, но меня трясло. Я не могла перестать думать о Ронане Блэке, о том, как его болезнь Должно быть, ударила по Кэти и Лори. О мамином письме, в котором она просила оставаться сострадательной. Наверняка, она не это имела в виду. Я тебя уволю, обыденно произнес Чейз, не теряя ни секунды. Я подам на тебя в суд. С той же небрежностью возразила я не подавая виду, что была на грани истерики из-за его угрозы. Мне нравилась моя работа. К тому же он чертовски хорошо знал, что я живу от зарплаты до зарплаты и не перенесу даже кратковременной безработицы. Неудивительно, что его фамилия Блэк. Блэк в переводе на русский — черный. Его черное сердце идеально сочеталось с ней. У вас туго с деньгами, мисс Голдблу? И, загнув бровь, спросил Чейз убийственным голосом. Ты знаешь ответ? Я оскалилась. Квартира на Манхэттене, какой бы маленькой она ни была, стоила целое состояние. Прекрасно. Сделай мне одолжение, и я возмещу тебе потраченное время и усилия. Он за секунду сменил личину плохого копа на хорошего. Кровавые деньги, заметила я. Он пожал плечами, всем своим видом показывая, что устал от моих выходок. Кровавые Нет. Возможно, есть лишь несколько царапин. Предлагаешь мне плату за партнерство? Я проигнорировала пульсирующий тик в веке. Для этого есть отдельное слово. Проституция. Я не плачу за то, чтобы ты спала со мной. Тебе и не нужно о глупости уже делала это бесплатно не слышал чтобы ты тогда жаловалась послушай мэт чейс я передразнила его предупредительный тон ненавидя то что он использовал для меня свое прозвище не мэдди не мэтс а просто мэт и что от этого у меня в животе До сих пор копошились бабочки. «Мы оба знаем, что ты согласишься», объяснил он с едва завуалированным раздражением, присущим взрослому, который объясняет малышу, почему тому следует принять лекарства. «Избавь нас от этого танго!» «Уже поздно!» «Завтра у меня собрание совета директоров, и я уверен, что ты умираешь от желания рассказать своим подружкам о маленьком свидании со Скуби Тупом». «Правда?» — передразнила я. И мой взгляд уже готовился испепелить Чейза одной только силой отвращения. Не говоря уже о его последнем подколе. Просто Чейз оставался Чейзом, побив свой собственный мировой рекорд Гиннесса по степени придурковатости. «Да, потому что ты мученица Мэдди. А это правильный поступок. Ты самоотверженная, внимательная и сострадательная». Он перечислил эти черты как данность будто они не казались ему такими уж положительными. Его взгляд скользнул с моего лица на стену позади меня, где я приколола десятки квадратов тонкой ткани. Шифон, шелк и органза. Белые и кремовые материалы со всего мира, а также наброски свадебных платьев в карандаше. Я покачала головой, понимая, о чем он думает. Заканчивай с этим, ковбой. Я никогда не выйду за тебя замуж. Прекрасная новость для всех. В самом деле? А мне казалось, ты только что попросил меня стать твоей невестой. Фиктивной невестой. Я не прошу твоей руки. Тогда о чем ты просишь? О любезности не разбивать сердце моему отцу. Чейс, если ты не придешь, Мэт, это его разрушит. Он провел дрожащей рукой по своим локонам. Образуется снежный ком. Я покачала головой. Мои пальцы будто танцевали, настолько сильно их пронимала дрожь. Только не под моим присмотром. Чейз выдержал мой взгляд, на его лице не дрогнул ни единый мускул. Я не жажду твоего возвращения, Мэдисон, сказал он. И по какой-то причине. Эти слова рассекли мою кожу и выпустили всю кровь. Всегда подозревала, что Чейс никогда по-настоящему не хотел меня, даже когда мы были вместе. Я была просто мячиком для снятия стресса, с которым он рассеянно играл, пока его мысли уносились куда-то в другое место. Я вспомнила как чувствовала себя невидимкой, когда он смотрел на меня. Как он фыркал, глядя на мои причудливые платья. Бросал косые взгляды, заставляя чувствовать себя чуть менее привлекательной, чем цирковая обезьянка. Я не хочу, чтобы мой отец покинул этот мир, когда в нем царит хаос. Мама! «Кэти, я!» «Все это слишком!» «Ты же понимаешь, правда?» Мама, больничная койка, разбросанные письма, мое опустошенное ноющее сердце, которое так и не оправилось от потери. Я чувствовала, как моя решимость — «Рушится трещина за трещиной, пока, наконец, слой льда, которым я себя окутала, впустив Чейза в квартиру, не упал с беззвучным лязгом, напоминая воина, который сбросил свои доспехи». Блэк помнил наш разговор несколько месяцев назад. Тогда я поведала, как моя мать умерла в том же месяце, когда отец подал заявление о банкротстве их бизнеса цветочного магазинчика айрис голден блумс и я провалила семестр. она покинула мир в тревоге и беспокойстве за своих близких. Тот факт, что мама не ушла безмятежно до сих пор терзал меня каждую ночь не имело значения что я окончила школу с отличием и даже получила частичную стипендию для обучения в колледже, или что папа снова встал на ноги, после чего наш цветочный магазин стал приносить прибыль. Всегда казалось, что Айрис Голдблум застряла в подвешенном состоянии того адского периода нашей жизни, вечно ожидая, сможем ли мы выкарабкаться. Как бы я ни ненавидела Чейза Блэка за его поступок по отношению ко мне, я не собиралась навлекать на его семью еще одно бедствие в виде отмененной помолвки. Но и играть по его правилам я тоже не собиралась. «Где, по мнению твоей семьи, Я пропадала последние шесть месяцев. Разве им не казалось странным, что меня нет рядом? Чейс невозмутимо пожал плечами. Я руковожу компанией, которая богаче некоторых стран. Родителям говорил, что мы видимся по вечерам. И они на это купились? Он сверкнул зловещей улыб разумеется, купились. Чейз обладал жуткой способностью внушать беспокойство новоиспеченной невесте. «Ладно», — проворчала я. «Что будет, когда мы в итоге расстанемся?» «Предоставь это мне». «Уверен, что все продумал?» План казался ужасным готовый материал для романтической комедии по одному из кабельных каналов. Но я знала, что Чейз — серьезный человек. Он уверенно кивнул. Мама с сестрой будут разочарованы, но их это не сломит. Отец желает мне счастья. Более того, я хочу, чтобы он Тоже был счастлив. Любой ценой. С такой логикой я поспорить не могла, и, честно говоря, это оказалось единственным, что даровало Чейзу превосходство надо мной. Мое сочувствие его ситуации. Я приеду в эти выходные, но на этом все и закончится. Я подняла указательный палец в знак предупреждения. «Одни выходные, Чейз. Потом можешь говорить им, что я занята. И что бы ни случилось, вся эта абракадабра с помолвкой будет держаться в строжайшем секрете. Не хочу, чтобы эта фикция укусила меня за зад на работе. Кстати, о ней. После того... Как мы отменим нашу так называемую помолвку? Я сохраню свою работу. Слово скаута. Но он поднял только один палец. Если точнее, средний. Ты никогда не был в скаутах. Я взглянула на него с прищуром. А тебя не кусали за зад. Это фигура речи. «Нет, постой!» Его губы медленно растянулись в ухмылку. Все же усали Указав на дверь, я почувствовала, как шея и лицо залились румянцем, пока я вспоминала тот раз, когда меня действительно укусили за задницу. «Вон!» Чейз засунул руку в задний карман. Ужас обвил мое горло сродни тугому шарфу, когда он вытащил маленькую бархатную шкатулку с эмблемой Блэк и компания и бросил ее мне в руки. «Я заеду за тобой в пятницу в шесть. Походный костюм обязателен. Практичная одежда нет» но, тем не менее, чертовски приветствуются. «Ненавижу тебя», — тихо произнесла я. Слова обжигали горло, а пальцы дрожали, сжимая бархатную коробочку с золотистыми буквами. И это правда. Я в самом деле его ненавидела. Но я согласилась ради Ронана, Лори и Кэтти а не ради Чейза, что делало мое решение более приемлемым. Чейз сочувственно мне улыбнулся. — Ты хороший ребенок, Мэтт. Ребенок. Вечно снисходителен. Да пошел он. Блэк направился к двери, остановившись в нескольких дюймах от меня. Он хмуро посмотрел на выброшенную банку из-под газировки возле моих ног. «Возможно, тебе стоит это убрать». Он указал на брызги колы на стене. Затем поднял руку и провел большим пальцем по моему лбу, точно там, куда меня поцеловал Итан, стирая его прикосновение с моего тела. На людях не должно быть грязи, особенно на невесте Чейза Блэка.